Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Жаба с кошельком. Глава 1. Найти мужа это искусство, удержать его профессии. Ей-богу, мне непонятно, от чего некоторые женщины стонут: мы не можем выйти замуж. Бабуньки, плёвое дело заставить парня пойти с вами в сакс. Но вот потом, когда отгремел марш Мендельсона, И вы вернулись домой с свадебного путешествия из солнечной Турции или подмосковного санатория. Вот тут-то всё и начнётся. По большей части вас ждут не слишком приятные открытия. Муженёк-то оказывается храпит, требует горячей еды и глаженых сорочек. Ещё хорошо, если живёте отдельно от свекрови, и она приходит в гости лишь по выходным. А если вынуждены делить с ней кухню, это аут. Мой вам совет. Используйте любую возможность и убегайте от горячо любящей всех мамы. Со своим мужем вы как-нибудь разберётесь, а вот с его маменькой, желающей вам только добра, будет справиться намного трудней. Одна из моих свекровей, не стану тут говорить, которая по счёту постоянно громогласно заявляла: "Я всегда на стороне Даши, обожаю эту девочку, она моё солнышко, радость, рыбка". И мне наплевать что она абсолютно не умеет готовить, гладить, стирать и протирает антикварную мебель мокрой тряпкой, убивая бесценную полировку. Ей-богу, я совершенно не волнуюсь, когда она разбивает статуэтки китайского фарфора и роняет чашечку с кофейной гущей на бежевый персидский ковёр стоимостью, ах, не надо о деньгах. Ведь не они главное, а человек. Дашеньку обожаю. Чмок, чмок, чмок. Вы можете считать меня неблагодарной сволочью, Но на третьем чмоке у меня начиналась тошнота и нервная почесуха. Чувствуя себя последней гадиной, через пару месяцев жизни рядом с любящей свекровью я начала покрываться большими прыщами при виде её. Вы, конечно, ни за что не поверите, но у меня открылась аллергия на свекровь. Находиться около неё я могла, лишь наевшись по горло супростином. Потом последовал развод, во время которого мать мужа Вела себя просто идеально, нещадно ругая своего сына и изо всех сил поддерживая невестку. В конце концов мы с сыном Кешей снова оказались в Медведкове. а бывшая свекровь незамедлительно трансформировалась в мою подружку. Не могу сказать о ней ничего плохого. Я получила от нее кучу советов и набралась житейской мудрости. Люблю ее совершенно искренне. Она была дорогой гостьей на всех моих следующих свадьбах. И сейчас наезжает в Влушкина. Но стоит услышать из прихожей её высокий, абсолютно девичий, томно присюсюкивающий голосок, как у меня начинается отёк квинки. Впрочем, иногда и жизнь без родственников не гарантирует вам счастье. Очень многие женщины примерно через 2-3 года после свадьбы с тоской констатируют: "Ну какого чёрта я поторопилась? Может, следовало подождать? Выбирать ещё Впрочем, особо затягивать процесс выбора не стоит, иначе получится, как с моей подругой Викой Столяровой. В те годы, когда мы учились в институте, она демонстративно морщила нос при виде любого молодого человека. Фу, бормотала она, урод. Мы все выходили замуж, разводились, рожали детей, Викуля же искала своего принца. Когда ей сильно зашкалило, ну, скажем, хм, за 30. Стало понятно, что она самая настоящая классическая старая дева. То, что она наконец выйдет замуж, к тому же за очень обеспеченного, приятного во всех отношениях Андрюшу Литвинского, не мог предположить никто. Случилось это год назад, причём познакомила их я. Андрюша не очень давно похоронил свою жену Марту и сильно загрустил. Мы изо всех сил старались развлечь его и постоянно приглашали в гости. В один из своих приездов он и столкнулся с Викой. Кто бы мог подумать, что у них начнётся безумный роман. Двое взрослых людей абсолютно потеряли голову и вели себя словно ошалевшие подростки. Завершилось всё пышной свадьбой. Вика переехала к Андрюшке в загородный особняк и стала самозабвенно заниматься хозяйством. Посадила во дворе цветы, а в доме сделала капитальный ремонт с переносом стен. И сегодня мы все, я, Зайка, Кеша, Александр Михайлович и Маня, едем к ним в гости, так сказать, на новоселье. Хотя по-настоящему считать это новосельем нельзя. Скорее пирушка по случаю завершения ремонта. До Домистечка под названием Волшебный лес мы добрались без особых приключений. Андрюша возвёл тут особняк лет семь-восемь назад, когда его бизнес неожиданно пошёл в гору и начал приносить стабильно высокий доход. Марта тогда была категорически против переселения за город. "Ну и зафигом это надо?" ныла она, сидя у меня в гостиной. "Стройка, грязь, сплошной геморрой. Только из нищеты голову высунули. Зато потом столько удовольствия". Я попыталась убедить её: "Свежий воздух, тишина, никаких соседей, и с собаками гулять не надо. Вытолкнешь их в сад и всё". У меня нет собак, отрезала Марта. Неужели нельзя было деньги по-другому потратить? А летом за городом чудо, как хорошо, влезла Маня. Воздух упоительный, не сравнить с Москвой. Летом хорошо в горах, мечтательно протянула Марта. На лыжах кататься. Машка скривилась. Ну, тётя Марта вы и сказали. Летом охота покупаться, по лесу побегать босиком. Каждому своё, объяснила та. Мне на лыжи встать хочется или с альпинистами пойти, вот это моё. Что правда то правда. Марта с юных лет любила таскаться с рюкзаком по горам, петь песни под гитару и ночевать в палатке. Лично меня это не привлекает. Вокруг вьются комары, туалет под ёлкой, а умываться приходится из железной кружки. К тому же спать нужно в мешке в тесноте, А я люблю устроиться на двуспальной кровати, на ней просторно. Но Марта не обращала внимания на трудности и вечно норовила удрать в поход. Ругались с Андрюшкой они пострашному. Литвинский-то рассчитывал, что жена станет сидеть дома, рожать детей. Но она предпочитала горы. А наследник у них так и не появился. Может, и хорошо, что нет детей, вздохнул один раз Андрюшка, придя ко мне в гости. Марта-то опять на какую-то вершину полезла. Прикинь, какая бы из неё мать получилась. Чистые слёзы. Я промолчала. Иногда появление младенца творит с женщиной чудеса. Ну что по рассуждать? Детей у Литвинских нет, и учитывая их возраст, уже и не будет. Потом на Андрюшку рухнуло богатство. Марта мигом бросила работу и осела дома. Сначала муж был рад, потом начал жаловаться. Понимаешь, объяснял он мне. Приползаю домой, ни жив ни мёртв. Весь божий день с клиентами кувыркаюсь. Туристический бизнес, дело нервное. Доползу да до койки и упаду. Даже поесть сил не остаётся. По марта обижается, дескать, не общаюсь с ней, не замечаю, разлюбил. А у меня весь запал кончился. Эх, всё-таки плохо, что ребёнка нет. Занималась бы сейчас его воспитанием. Может, ей собаку купить? Как полагаешь? Я опять промолчала, не желая осуждать Марту. На мой взгляд, ей категорически нельзя было бросать службу. Ладно, я согласна, школа, в которой она всю свою жизнь преподавала немецкий язык, место нервное. Но оказавшись дома, она затасковала и принялась ради развлечения закатывать Андрюшке истерики. Через некоторое время положение стабилизировалось. Литвинские пришли к консенсусу. Андрей два раза в год отпускал супругу в горы, а она в остальное время мирно варила суп и пропадала у телевизора. Новый всплеск скандалов начался со строительством дома. Марта категорически отказалась переезжать, как она выразилась, в деревню. Аргументы она выдвигала самые разные, подчас нелепые. Волшебный лес. Возмущалась Марта, нервно ломая сигарету. Ну и дурацкое названиеце. Да кому не скажу? Все моментально ржать начинают. Ой, умора. А где же Белоснежка и семь гномов? Ну, название дело десятое. Попыталась я её вразумить. Наши Ложкина тоже звучит не ахти. Его народ вилкина называет, кастрюлькина и кофемулкина. Не обращай внимания. И что? Мне там безвыездно сидеть? злилась Марта. Почему? удивилась я. Так метро рядом нет, и электрички, между прочим, тоже, шипела она. Андрюшка тебе машину купит, парировала я. Водить не умею. но учишься. Не хочу, рявкнула Марта. Ну почему? И тут она назвала наконец истинную причину: не желаю жить в колхозе. Всё. Никакие аргументы, что коттеджный посёлок это вовсе не фермерское хозяйство, на неё не действовали. Марта полностью саботировала строительство особняка, не принимала участия в планировке комнат, который есть невероятным энтузиазмом подсовывал муж. Ни разу не посетила участок, и на все Андрюшкины заигрывания типа: "Марточка, какую мебель поставим в гостиной?" мрачно отвечала: "Любую. Мне однофиктивно". Наконец вилла была готова, и Андрюшка затеял переезд. Марта, бледная от злобы, категорично заявила: "Нет, я останусь тут, в городской квартире". Разразилась такая война, что буря в пустыне, покажется детскими играми в казаков-разбойников. Андрюшка хлопнул дверью и заорал: "Развод!" Более того, он с мстительным огнем в глазах заявил: "Ладно, дорогая жена. Если ты так твердо стоишь на своем, будь по-твоему. Живи здесь одна, а я поеду за город. Меня Москва убивает, плющит и колбасит. Значит, развод. Но имей в виду, Никаких элементов тебе платить не стану. Ступай снова в школу, учи Митрофанов. Вот тут Марта перепугалась и с кислой физиомордией перебралась в волшебный лес. Оказавшись в коттеджном посёлке, она палец о палец не ударила, чтобы хоть как-то украсить быт. Десятки женщин, не в силах справиться с собой, покупают милые совершенно ненужные, но так греющие душу пустячки всякие керамические фигурки, забавные чашечки, свечки и стампы, покрывала, салфетки. Марта не приобрела ничего подобного. Она не посадила ни одного цветочка, не купила ни одной подушечки, только морщилась, когда Андрюшка вечером, открывая окно, восклицал: "Марта, такой воздух, его пить можно". Литвинский всё же чувствовал некий дискомфорт от того, что сломал жену, поэтому он не спорил когда Марта намыливалась в горы. Она после переезда в загородный особняк принялась гонять на тропу 4, а то и пять раз в год. Андрюшка только кивал. съезде, дорогая, развлекись, Нечего у телека гнить. Как-то раз, приехав к нам и выпив малую талику коньяка, приятель разоткровенничался. Да уж, произнес он, опрокидывая в себя содержимое пятого по счёту фужера. Пусть она в свои горы катается. Хотя что в них хорошего? Я молча налила ему шестую порцию Хенеси. Андрюшке надо было жениться на тихой тётке, любительнице возиться с клумбами и грядками. А Марте бы в мужья, сгодился за всегдата игрушинских фестивалей авторской песни. Такой бородатый мужик в грязных джинсах с гитарой за спиной и с блокнотом собственных стихов в кармане. Вот тогда бы Летвинские были счастливы поодиночке. Им не следовало жениться, они просто мучили друг друга. Что держало Марту около Андрея, было понятно деньги. Впрочем, она и не скрывала этого. Андрей невозможен, сердито говорила она мне. Чем старше становится, тем дурее». Но увы, я должна признать, мне без него не прожить. А о поездках в горы в случае развода придётся забыть раз и навсегда. На зарплату учительницы не поедешь на горный курорт. Одни лыжные ботинки стоят годовую зарплату. Почему Андрей терпел все выкрутасы Марты, отчего он не развёлся с ней? Вначале я не понимала. Между нами говоря, Марта отнюдь не красавица, денег зарабатывать не умела, хозяйкой была безобразной. У нее вечно подгорала еда. И пока в их семье не появилась кухарка, Андрюшка питался в основном яичницей и бутербродами. Что привозила его к супруге? Ведь и дети у них не сидели по лавкам. Супруги грызлись как кошка с собакой, хотя наши Фифа и Клёпа намного любезней с Банди Снапом, Черри и прочими, чем Марта с Андреем. Но чужая жизнь потёмки. Я, естественно, никогда не заговаривала ни с ним, ни с ней на эту тему. В их семье мне больше импонировал мужчина, но я никогда не дала Марте этого понять. Впрочем, потом я узнала, Что держит Андрюшку около жены? Но об этом позже. Чуть больше двух лет назад Марта отправилась в горы, как всегда, покататься на лыжах. Как сейчас помню, стоял первый месяц весны. Проводили мы её 2 марта. 8-го Андрюшка решил поздравить жену с праздником и начал звонить ей на мобильный. К вечеру забеспокоился. Трубка монотонно толдычила: "Абонент недоступен" или находится вне зоны действия сети. Правда, сначала он подумал, что Марта просто забыла зарядить мобильник. Но утром, когда из телефона вновь понёс равнодушный голос автомата, Андрей забеспокоился по-настоящему. Где-то в районе обеда ему позвонили из местечка, название которого словно сошло со страниц литературной энциклопедии. Грозовой перевал. Так называлась деревенька в горах, где Марта каталась на лыжах. Примечание. Грозовой перевал. Название романа английской писательницы Эмили Бронте. Конец примечания. Запинающийся женский голос сообщил, что госпожа Литвинская попала в лавину 7 марта около часу дня. Сейчас её поисками занимаются специалисты. Но с гор сошло много тонн снега, подмявшего под себя всё. Толщина покрова огромна. Надеяться на то, что Марта жива практически невозможно. Естественно, Андрюшка мгновенно улетел в горы. Целую неделю он со спасателями пытался что-то сделать, потом вернулся в Москву. Тела Марты не нашли. Она навсегда осталась там, в любимых горах. Думается, зная, она, где ждёт её смерть, была бы счастлива. Первое время Андрюшка бродил словно тень, совершенно потерянный, но потом ему встретилась Вика. Вот уж кто был полной противоположностью Марты. Во-первых, Викуля обожала природу, цветы, птичек и животных. Она самозабвенно занялась ландшафтными работами на участке, поселила в особняке двух собак и завела аквариум. Во-вторых, мечтой всей её жизни было жить за городом. А ещё она засучив рукава, переделала дом на свой лад. Андрюшка расцвёл, помолодел, И до неприличия счастливым. Они с женой ходят на прогулки, держась за руки, и любуются красотами природы. Вика бросила трудовую деятельность. Раньше она преподавала в медицинском вузе английский и латынь. Переквалифицировалась в секретаря и теперь помогает Андрюшке в бизнесе. Сидит в его турагентстве, работает с клиентами. Плавный поток моих мыслей прервал голосок Зайки. Смотри-ка, у них и въезд новый. Заюшка притормозила у ярко-зелёных железных ворот и стала жать на клаксон. Они медленно, словно нехотя, распахнулись, мы вкатились во двор, и я не сумела сдержать возглас восхищения. Повсюду, насколько хватал глаз, были цветы. Через пару минут весело улыбающийся Андрюшка потащил нас по обновлённому дому. Вот, смотрите, бойко чистил он. Сначала такой тамбурчик. Тут можно сбросить уличную обувь. Затем прихожая. Красивое зеркало, да? А это гардероб. Так, двинем дальше. Холл, следом гостиная. Не споткнитесь, мы её утопили. Теперь сюда ведут три ступеньки. Кухня-столовая. Клёвые аквариумы. Моя идея. Не захотел ставить стену, а разграничить пространство надо. Ой, какие рыбки! Пришла в восторг Зайка. Особенно вон та жёлтенькая. Ну, прикольная, губастенькая. Андрюшка счастливо засмеялся и поволок нас сначала в баню, которая была тут же, затем на второй этаж. Вика, пока муж демонстрировал спальни, кабинет, библиотеку и мансарду, возилась на кухне. Судя по умопомрачительным запахам, нас ждал Лукулов пир. Громко выражая восторг, все сели за стол и принялись за еду. Следует признать, дом стал лучше. Раньше мне было тут неуютно. Особенно давили на психику тёмно-синие обои, которые в недобрый час посоветовал Андрюшке дизайнер. Сейчас же их содрали, стенки выкрасили в светло-бежевый цвет, но окна повесили портьеры им в тон. И сразу стало радостно, весело, солнечно. "Викуся", спохватился хозяин. "А твой лук, он где? Ну тот сладкий, что на стол не подала?" "Забыла", подхватилась хозяйка. "Сейчас в кладовку сбегаю". Вымолвив последнюю фразу, Вика вскочила и унеслась. Мужчины выпили раз, другой, Зайка тоже тяпнула коньяку. "Викуся?" крикнул Андрюшка. "Ты где? Давай скорей". "Я встала". "Она не слышит. Где у вас кладовка?" "Сиди, сам позову", отмахнулся он и тяжело ступая, пошёл по коридору. "Красиво у них теперь, как-то спокойно", пробормотал Кеша. "Ага." согласилась Зайка. истерика ушла. Вика правильно сделала, покрасив всё в светлый цвет. Мне кажется, она нарочно это сделала, протянула Маня. Тонкое наблюдение, засмеялся Кеша. Если человек делает ремонт, он специально выбирает краску. Да я не об этом, надулась Машка. О чём? ехидно спросила Зайка, «Сделай милость, объясни. Мне кажется, заявила Маня, что Вика решила изгнать отсюда дух тёти Марты. Зайка уронила вилку, а я удивилась. Похоже, Маруська права. Дом стал совершенно другой, будто нарочито другой. Господи, послышался всего Андрея. Нет, помогите. Мы переглянулись и кинулись на зов. Хозяин стоял на пороге небольшой комнаты. Что случилось? "Воскликнул Кеша. Андрюшка молча ткнул пальцем. Я невольно глянула в том направлении и взвизгнула. В воздухе болтались две женские ноги в разноцветных колготках, именуемых в народе дольчики."